Но тогда меры сии предлагались не отдельно, а в составе общего закона о состояниях, заключавшего в себе сверх того многие другие, гораздо важнейшие предметы, посреди которых, и так сказать, под их щитом, постановления о дворовых людях прошли бы едва замеченными. Настоящее положение дела, когда имелось в виду выпустить одну только эту часть упомянутого закона, было другое, и потому большая часть членов сначала думали или совсем ничего не предпринимать, или ограничиться разве одними полумерами. Пока правительство не решалось приступить к коренному преобразованию, говорили они, всякая частная перемена в соотношениях между помещиками и крепостными их людьми, давая повод к столкновению прав одних с обязанностями других – и открывая в крестьянах новые понятия и новый круг мыслей, которого расширение никакая человеческая предусмотрительность угадать не в силах угрожает самыми опасными последствиями не только для благосостояния одного класса, но и для общественного спокойствия после долгих и шумных пререканий возникли постепенно три главные мнения одно графа чернышва состояла в том, что в настоящее время безопаснее и полезнее не предпринимать совсем ничего в отношении к дворовым людям. Эта мысль, соответствовавшая и убеждению большинства, была, однако же, отклонена ввиду положительной, изъявленной высочайшей воли. Другим мнением графа Киселева предлагалось учредить по городам цех слуг, как притон для класса вольноотпущенных с присоединением к тому же классу не теперь, а когда-нибудь впоследствии и тех дворовых людей, которые остаются еще в крепостной зависимости. Комитет принял часть этой мысли. Наконец, третье мнение князя Васильчикова заключалось в том, чтобы принять цифры дворовых людей по последней народной переписи нормой, далее которой не может уже быть увеличиваемо число дворовых людей и, сверх того, употребление впредь крестьян в личную помещичью прислугу ограничить известными условиями и правилами. Это мнение было принято вполне. Образовавшееся из всех сих рассуждений частных мнений общее заключение комитета состояло кратко в следующем. При сохранении нынешней системы крепостного права два только способа представляются к уменьшению числа дворовых людей. Во-первых, облегчить и побудить всеми зависящими от правительства средствами переход их в другие состояния и к другому роду жизни. И во-вторых, пресечь новые перечисления из крестьян в дворовые сколько то совместно с ограждением прав и власти владельцев. В отношении к первому предмету полезно будет первое – дозволить при увольнении дворового человека на волю постановлять в отпускной условие не только о единовременном или срочном платеже известной капитальной суммы, но и об определении взамен того или срочного оброка или личной также на срок – службы прежнему владельцу. Второе. Помещика при отпуске им дворового своего человека обязывать к платежу за него податей не до новой ревизии, а только на один год, в продолжении которого этот человек обязан избрать себе род жизни. И третье. вольноотпущенных по приписке их к другому состоянию, увольнять от всех податей на три года а от рекрутства до новой ревизии. В отношении ко второму предмету достаточно будет постановить, или лучше сказать, вывести из смысла существующих уже постановлений первое, что в числе дворовых людей имеют на будущее время оставаться только те, которые с самими владельцами показаны в этом разряде при последней народной переписи. Второе, что если помещик пожелает впредь употребить в личную свою прислугу кого-либо из крестьян, то сие может быть делаемо не иначе, как брат на брата. То есть таким образом, чтобы одно тягло из семейства, из которого крестьянин берется, было освобождаемо от всяких навладельца работ и оброка, и чтобы его участок оставался в его семье вместе с сим и в виде введения к упомянутым мерам необходимо. Первое учредить во всех городах особый цех слуг. И второе предоставить приписываться к сему цеху сверхотпущенных на волю вполне или условно и тем дворовым людям, которые будут отпускаемы из оброка для приискивания себе места в услужении. Всесие меры должно ввести в действие не вдруг, а постепенно, и именно начать с учреждения цеха слуг, потом издать указ о новых правилах для обращения крестьян в личную прислугу владельцев и, наконец, заключить другим указом касательно льгот при отпущении дворовых людей на волю. Но как устройство цеха слуг требовало еще ближайшего соображения подробностей, То комитет полагал предмет сей представить министру внутренних дел, соединить с приводившимся уже тогда к окончанию проектом нового образования столичных дум и цехов вообще, и внести все сие вместе в Государственный совет, проекты же упомянутых выше двух указов, составленные в самом комитете, если они удостоятся предварительного высочайшего одобрения, обратить к тому же министру для поднесения в свое время к высочайшему подписанию, также через Государственный совет. Сим окончились занятия особого комитета. Государь в марте 1840 года утвердил его предположения, и они тогда же были переданы к исполнению в Министерство внутренних дел. Но этому делу предлежало опять возобновиться и прийти к дальнейшему своему совершению гораздо уже позже, и именно в 1844 году. Подробности, тогда его сопровождавшие, описаны в сочинении моем «Император Николай» в совещательных собраниях.